Глава вторая. Вертолет тряхнуло. Он мелко завибрировал, затрясся всем корпусом. Я ударился головой о стенку и проснулся, недовольно щурясь на дежурные лампы. В отсеке стоял тарахтящий гул, где-то рядом отчетливо свистел в невидимой дыре ветер. Я подался вперед, ощущая стягивающиеся на животе ремни безопасности, и посмотрел в иллюминатор. За толстым пыльным стеклом. Меня ждала белесая пелена облаков, проплывающая мимо рваными сгустками. Тщетно сились разглядеть в прорехах этого молока землю, я бросил это занятие уже через пару минут и разочарованно вздохнул. Мне так хотелось увидеть Славинск с воздуха. Еще на взлетном поле, коротая время на скамейке в аэропорту, я представлял себе этот город, в который нет дорог. Воображение рисовало сверкающие небоскребы, вырастающие из центра каменной чаши гор, чьи острые пики покрыты снежными шапками. Естественно, я понимал, что вряд ли в Славинске есть хотя бы пара небоскребов. И уж, конечно, не могут они вздыматься над каменными стенами, похожими на киношные высоты. Но именно потому и хотел я увидеть город с высоты птичьего полета, сравнить впечатления и ожидания. Увы, похоже, сегодня моим желаниям не суждено сбыться. Я с чувством досады оторвался от слепого иллюминатора, перевел взгляд вперед. Там, в подсвеченном огнями приборной панели кресле, сидел пилот Шишов. Он качал ногой в такт какому-то ритму, и я готов был поспорить, что в наушниках шлема у него играет музыка. Интересно, какая? Думаю, шансон или что-нибудь военно-патриотическое? Я на миг представил себе угрюмого летчика в филармонии. Вот он, жуя сигарету, опаздывает после третьего звонка. Протискивается в своем замасленном комбинезоне между рядами, наступая сидящим на ноги, вполголоса ругается. Садится безапелляционно грохая откидным стулом. А потом фантазия моя и вовсе отпустила поводья. Эстет Шишов достает бутылку водки и, невзирая на играющий оркестр, И возмущённое шиканье соседей начинает пить из горла, хрюкая и давясь. После чего закидывает ноги в тяжелых ботинках на спинку впереди стоящего стула и засыпает, с присвистом храпя. Я хихикнул, представив себе это. Почувствовал, как настроение немного улучшилось. заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. И тут вертолёт ухнул вниз, словно провалился в яму. Взревело где-то над головой, меня вжало в кресло. Машина, опасно накренившись, рванул вверх и вперед. До моих ушей донесся глухой рокот. Краем глаза я заметил, как в соседнем иллюминаторе промелькнуло и пропало что-то огромное, грязно-зеленого цвета. Мигнул красный огонек. Рокот достиг максимальной силы, заглушая наши турбины. И вдруг стал понемногу утихать, удаляясь. Стало слышно, как в кабине отчаянно матерится Шишов, неистово топая ногой. Смахнув холодный пот со лба, я наконец заметил, что не дышу. С шумом вздохнул воздух, слушая стук сердца в висках. По спине пробежали неприятные мурашки, заболели сжатые челюсти. Такая она, плата за испуг. Я не выдержал, кричу Шишову. «Что?» – голос сорвался. «Что это было?» И к моему удивлению пилот услышал, повернулся, открывая серое, перекошенное от злобы лицо. «Иди сюда!» – махнул рукой. Я мгновение помедлил, раздумывая над целесообразностью освобождаться от ремней безопасности. Потом все же высвободился и, придерживаясь затянущейся под потолком страховочный леер, побрел к кабине пилота. Кресло второго пилота оказалось жестким и холодным. Ноги уперлись в близкую приборную панель, больно стукнулся о поднятый подлокотник плечом. «Мудаки! Планеристы, мать их!» – Шишов стукнул себя по шлему. «Чтоб им винты погнуло, урода!» Он еще пару раз топнул ногой и затих гневно сопя носом. «Я даже пожалел, что пришел к нему. А то как он меня обвинит в случившемся, тут уж будет не до логики». потому я посчитал за хороший тон промолчать, разглядывая приборы со стершимися надписями на железных пластинках. «Спасатели! Будь они неладны!» угрюмо пророкотал пилот, закуривая. Затянулся, выдохнул в сторону стекла клуб дыма и, к моему удивлению, протянул пачку мятых папирос мне. Я отказался. «Мудаки!» – повторил Шишов, одной рукой удерживая ручку управления, а во второй убирая пачку в карман. Летают, словно они одни в небе. «А что, у вас диспетчеров нет, которые за небом наблюдают?» Поинтересовался я, вспоминая фильмы про летчиков. Шишов посмотрел на меня, как на идиота и ответил. «Какие диспетчеры? За каким небом? Тут на сотни километров, кроме геологов да лесников, никого нет. К слову, и меня не должно быть, если б не твои внеплановые заявки. Но мне забей». Отмахнулся пилот, продолжил уже спокойнее. «У них график наших полетов есть, они по нему ориентируются. По приборам тут сложно, какие-то магнитные аномалии под горами. Говорят, залежи железа обширны. летаем как кутята слепые». «А что за спасатели?» – спросил я. Шишов покосился на меня недоверчиво. «Ты что, новости не смотришь?» «Ну почему ж смотрю?» «Хребет Полякова!» перебил пилот, один из самых сложных горных маршрутов в нашем районе. Месяц назад пропала группа туристов. Нашли лишь пустую палатку и лежащие на своих местах вещи. Не слышал? Нет, честно признался я. Вообще-то я довольно редко смотрю новости. Но не интересует меня происходящее в мире. Если слышу от знакомых что-то интересное, то ищу в интернете. А вот старенький телевизор в моей квартире включается только на Новый год. Тем паче мало интересен мне туризм, особенно любительский, гитарно-костровый и комарино-палаточный. Туризм, в моем понимании, как-то неотделим от Европы, музеев и утреннего кофе в гостинице. Сначала из райцентра следопытов нагнали, да бестолку, продолжал просвещать пилот. Потом какие-то специалисты из столицы приехали, тот же результат. Теперь вот армейские спасатели ищут. На вертолете пару раз в неделю прилетают и шастают по горам. «Военные?» – недоверчиво спросил я. «После того, как две гражданские группы ничего не обнаружили, армейцы начали искать?» «Уж если специалисты прилетали из столицы, да и те...» «Много ты понимаешь военных!» – как-то даже немного обиделся Шишов. «Ищут, значит, так надо!» Он замолчал, потом, не поворачивая головы, произнес. «Ты иди, свое кресло сядь!» подлетаем. Уже уходя из кабины, я успел увидеть, как среди размазанных облаков на доле секунды показалась земля и огромная каменная чаша с острыми краями, внутри которой покоилась искристая чернота. В следующий миг вертолет тряхнуло. Славинск внизу скрылся из виду. Я поспешил на свое место, потрясенно оценивая увиденное. Город без дорог не был похож на представляемый мною райский уголок. Больше всего Славинск с высоты птичьего полета напоминал старый ржавый котел. И что-то тревожное покоилось на дне этого котла. Злой на весь свет пилот Шишов посадил вертолет без сучка и задоринки. Мы на миг зависли на месте, потом я услышал, как заскрипели амортизаторы. Подавшись вперед и посмотрев в иллюминатор, я увидел серое бетонное покрытие с нанесенным белой краской полукружием, приземистое здание в нескольких метрах от вертолета, со стеклянной башенкой под тонким козырьком и металлической лестницей на крышу. «Вылазь!» – раздалось из кабины. «Прилетели!» Я не стал заставлять пилота повторяться. Отстегнулся от кресла, подхватил сумку и с трудом, но открыл люк. Славинск встретил меня почти полным штилем и запахом чего-то пряного. Так пахнет возле общежития иностранных туристов из Индии. Терпко и неуловимо знакомо, но вместе с тем непонятно и не всегда приятно. К моему удивлению, небо уже темнело, словно мы прилетели на закате. «Что от тебя никто не встречает!» – раздался за спиной голос Шишова. Он закрыл за мной дверь, даже не явив и тени недовольства. Подошел, закурил, из-под лобья зырка в сторону дома с башенкой. Ты вон, в диспетчерскую сходи. Я еще полчаса тут побуду, потом улечу дальше. Задерживаться мне тут совсем ни к чему. Небо какое-то темное. Тут всегда темнеет рано и светлеет поздно. Шишов сплюнул сквозь зубы на бетонку. — Горы солнцу мешают. Иди уже, не топчись на месте. И тут я вдруг с удивлением понял, что летчик нервничает. Видно было, что ему не по себе, что ему неприятно находиться здесь. Глаза Шишова беспокойно бегали, папироса таяла на глазах. Меня это даже внутренне позабавило. Наверняка этот предприимчивый летчик должен кому-то из славянска денег. Причем кому-то, кто мог явиться в любой момент на взлетном поле. Оттого и в неурочно лететь не хотел. Ох, жук! Мне хотелось его как-то подначить, заставить проявить свое беспокойство сильнее. «А может, пойдем вместе? Вы же не будете торчать полчаса у вертолета?» – предложил я. «Нет», – отрезал он поспешно, выбрасывая дымящуюся гильзу папиросы. «Мне вертолет тут проверить нужно». Я не сдержал легкую хмылку. «Ну точно! Или дело в деньгах, или бравый летчик не в ту кровать пристроился». «Иди уже!» Шишов махнул мне. «Я дольше положенного задерживаться не стану, учти! Прилечу только послезавтра, в следующий раз!» С этими словами он стал залезать в кабину, походя пнув ногой колесо. Я победно улыбнулся, удобнее перехватывая лямки сумки, и уверенно зашагал в направлении здания диспетчерской. Все, что рассказывал в своем родном городе Денис Краснов, я мог бы уложить в несколько предложений. Я не отличался достаточной настойчивостью в этом вопросе, а он редко когда начинал ностальгировать по дому. Тем более, что Краснов к ностальгии вообще не был склонен. Про то, что Славинск находился внутри естественной каменной чаши, Денис рассказывал. Он гордился уникальностью расположения, приговаривал, что аналогов в мире нет. К слову, я позже абсолютно случайно увидел, В туристическом журнале некий мексиканский городок, построенный внутри древнего потухшего вулкана, так что Краснов по меньшей мере заблуждался. Но, тем не менее, это не мешало восхищаться самоотверженностью строителей и туннели прокладчиков, которые, опять же, со слов Дениса, около пяти лет возводили здесь фундамент будущего города. Признаюсь, я довольно далек от горных разработок, да и вообще от шахт и скважин. Потому мне не ясно, зачем нужно было размещать город внутри, а не снаружи. Денис путанно что-то говорил про угол выхода рудных пород и глубину бурения, но я даже не стал вникать. Потому что с экономической точки зрения абсолютно глупый проект получился, как ни крути. Ведь куда проще построить город у подножия внешней стороны, проложить дорогу, И возить ту же руду машинами или поездами, чем гонять туда-сюда через горные пики грузовые вертолеты. Даже с учетом того, что шахты пришлось бы делать глубже, не думаю, что ресурсов ушло бы больше. К тому же, помимо вывоза руды, еще и строителей с шахтерами нужно доставлять внутрь чаши и стройматериалы, и продовольствие. Конечно, может раньше с малым воздушным флотом в стране было и получше, Может и люди были покрепче, да денег было побольше, но хоть убейте, не понимаю я этих строителей светлого будущего. То реки вспять, то города на скалах. Авантюристы, одно слово. И вот еще вопрос вопросов, а зачем мне квартира в Славинске? С такими мыслями я остановился перед тяжелой дверью диспетчерской и с усилием потянул ручку на себя. Скрипнула тугая пружина, на меня пахнула спертым воздухом в с сигаретным дымом. Поморщившись, я вошел внутрь. Зал диспетчерской показался мне пустым. Освещаемый одной лишь настольной лампой, прямоугольной, с клочками темноты по углам, он имел вид запущенный и нежилой. Длинная стойка регистрации поперек всего помещения с отколотым местами лаком на деревянной поверхности и треснутым в нескольких местах стеклом. Два стола возле пыльных окон, Стоящие на столах картонные коробки с какими-то бланками, не работающие настенные часы. Мелкий мусор на полу, куски слетевшей штукатурки вдоль плинтуса. Я остановился на пороге, осматриваясь. Свет лампы пробивался из-за стойки, и я предположил, что там может кто-то быть, потому кашлянул и спросил в пустоту э, э, добрый вечер. Тут есть кто? что-то заскрипело, заворочалось в глубине зала. На дальней стене качнулась тень, и над краем стойки показалась голова с растрепанными волосами и заспанными глазами за стеклами очков в круглой оправе. Глаза не сразу, но нашли мою фигуру на фоне дверного проема. «Вы кто?» Сухой голос с заметной простуженной хрипотцой разнесся под сводами диспетчерской. «Я только что прилетел!» Я указал пальцем себе за спину. «На вертолете! Меня должны были встретить, но не встретили!» «Прилетел?» – переспросил голос, и над стойкой показалось еще немного собеседника. Я увидел худое, вытянутое лицо пожилого мужчины с густой щетиной на щеках. «Сегодня уже пятница?» «Нет, среда. Я заказным рейсом. Извините». Я сделал пару шагов вперед, отчего под моими ногами захрустели мелкие камушки. не подскажете, как я могу найти нотариуса Савохина?» «Среда», — повторил невпопад человек и вновь утонул за стойкой. Скрипнул деревянный стул. «Подойдите сюда, молодой человек». Я приблизился к стойке, отчего мне открылся вид по ту сторону треснувшего стекла. За широким столом сидел угловатый и сухой старик, одетый в видавшие виды костюмные брюки и в синюю стеганку-безрукавку, одетую поверх растянутого свитера. Перед ним на столе лежал открытый кроссворд с надписями разными почерками. Светила желтоватым светом лампа с абажуром из газеты, стоял недопитый граненый стакан с чаем, стопка каких-то амбарных книг и мятый электрический чайник поверх них. Видимо, я оторвал его от трапезы, Впрочем, стакан с чаем с таким же успехом мог тут стоять уже не первый день. «Эво вас занесло, молодой человек», – произнес старик. Его лицо вблизи казалось еще вытянутее, с иголками щетины снизу и взъерошенными седыми волосами сверху. «Люди сюда теперь по своей воле не летают, все больше наоборот». Он поёрзал на скрипучем, рассохшемся стуле, почесал затылок. Поднял глаза на меня, блеснув линзами очков. «Так кто вас, вы говорите, встретить должен был?» «Савохин, нотариус». «Савохин, нотариус», – эхом повторил за мной старик и поморщился, словно от зубной боли. «Не припоминаю, чтоб он сегодня приходил. Вообще, давненько его не видел». Может, он уже на большую землю улетел? Как улетел? Опешил я. Он мне телеграмму прислал, я дела бросил. Тихо, тихо, не шумите. Старик сморщился еще сильнее, замахал рукой. Не надо кричать, я вас прекрасно слышу. Найдется ваш Савохин, не переживайте вы так. Не он так, другой кто. Но вот я вам точно могу сказать, сегодня никто не приходил сюда. Может, и шлялся по взлетке кто, того не видел. но сюда не заходили. Я бы знал». «Как же знал бы ты? Небось, дрых без задних ног. Хоть с оркестром заходи», – раздраженно подумал я. Ситуация переставала быть комичной. Она порядком нервировала меня. «Мало того, что я взял отпуск за свой счет, то есть автоматически лишался части зарплаты, так я еще и отложил много чего в сторону». Да, с удовольствием пролетал мимо тухлого корпоратива, на который и идти-то не хотел. Но помимо него планы всегда были. А тут такое. Улетел. Хорошая история. Интересно, можно за это в суд подать? За ненадлежащее исполнение и все такое. А знаете что? Старик с кряхтением поднялся. Пойдемте, провожу я вас. Итак, так эта вахта бестолковая ни к селу, ни к городу. Разомнусь. Он засобирался, закрыл журнал с кроссвордами. Я ничего ему не ответил, быстрым шагом пошел на улицу, проклиная себя и эту поездку. Еще когда я подходил к двери, мелькнула была мысль послать этот Славинск вместе с его жителями куда подальше, плюнуть на все и улететь обратно. Распахнув упругую дверь, я с удивлением увидел, что вертолетная площадка пуста, Пилот Шишов, не дождавшись окончания обещанного срока, оставил меня один на один с этим городом внутри каменной чаши.